глава четвертая первая версия судебного следователя валовцова или два коллежских советника ехать спешным порядком в дмитров пока не имело смысла тамошние соучастницы и укрывательницы преступления арестованы и содержатся в следственной тюрьме а главного виновника убийства уже давно и след простыл А вот версию убийства Камивы и Жора с Тасько по навущению Зинаиды Кац отработать бы стоило. Крепкая была версия, надежная, и начинать следовало с ее братьев, которых у нее четверо. А может, у главного сыщика Москвы есть что-нибудь на них? — Давно не виделись, — усмехнулся начальник московского сыскного отделения Лебедев, протягивая Воловцову руку для пожатия. — Давненько что он ему ответил Иван Федорович, пожимая крепкую жилистую ладонь с искоря. «Целых два дня». «И одну ночь», — добавил Владимир Иванович. «Так что тебя опять принесло ко мне, господин следователь?» «Новое дело, господин сыщик», — ответил Воловцов. «И ты просто обязан мне помочь». «Обязан», — удивился Лебедев моя организация автономная и независимая от разных там судебных следователей, пусть даже и по наиважнейшим делам. Над нами лишь только его превосходительство. Бумагу показать?» — перебил его судебный исследователь. «Какую бумагу?» — с гербом. Хитро улыбнулся Воловцов, «которая предписывает всем чинам и должностным лицам, невзирая на их ранг и статус» оказывать предъявителю данной бумаги, то бишь вашему покорному слуге, всяческое содействие и помощь в расследовании порученного мне дела, имеющего наивысшую степень важности. — Ну что ж, — улыбнулся в ответ начальник сыскного отделения, — против такой бумаги возражений нет и быть не может. Придется тебе помогать в очередной раз, ибо куда же вы без нас, сыскорей! — Это верно, — согласился Иван Федорович. — Ладно, давай, что там тебя интересует? — стер с лица улыбку Лебедев. — Ставь задачам. — А задача такова, — начал Воловцов. В Бутырской тюрьме содержится подозреваемая в подстрекательстве к убийству некая мещанка Зинаида Кац, имеющая четырех братьев и многочисленную родню. И у меня к тебе просьба. Мне надо б назнать о ее братьях и ближайшей родне все, что можно и все, что нельзя. Главное, мне нужно знать, не выезжал ли кто из них 17 сентября в город Дмитров. Сделать это надлежит как можно скорее, поскольку крайне неотложные дела ждут меня в городе Дмитрове, где при весьма загадочных и покуда невыясненных обстоятельствах произошло убийство человека с последующим ограблением. — Ага, понимаю. То есть тебе нужно выяснить, есть ли у этих братьев и прочие родни алиби на день убийства, которым ты сейчас занимаешься, — спросил начальник московского сыскного отделения. Именно так Владимир Иванович подтвердил Воловцов. — И сколько ты мне даешь времени на сбор такой информации? — поинтересовался Лебедев. — Сутки. На полном серьезе ответил Иван Федорович. Завтра в это же время я подойду и, надеюсь, ты меня осчастливишь. — Надеюсь, ну-ну, — пробормотал Лебедев, уже решая для себя, кого он загрузит поручениями, полученными от своего нового другом. Воловцов и Лебедев были знакомы всего-то чуть более трех недель. Их знакомство состоялось 13 сентября — когда Иван Федорович решил наведаться к начальнику московского сыска, поскольку Лебедев в декабре прошлого года подключался к ведению чрезвычайно запутанного дела о двойном убийстве в Хамовническом переулке и самолично допрашивал всех подозреваемых. Воловцов надеялся, что начальник сыска поделится с ним информацией, которая, возможно, не вошла в следственные материалы почти годичной давности – К тому же Ивану Федоровичу было интересно и крайне не лишне знать, что главный сыскарь Москвы думает об этом деле и его фигурантах. Тогда Лебедев был полностью погружен в расследование, связанное с взрывом самодельной бомбы на Малой Ордынке, в результате чего изготовитель бомбы был разорван в куски. Путем сложения остатков тела и сложнейшего опознания Неудачным изготовителем бомбы оказался член боевой организации эсеров Зигмунд горкави От него цепочка потянулась к бывшему руководителю организации Герши Гершуни и одной из основательниц партии социалистов-революционеров Екатерине Брешко-Брешковской. Встал вопрос, для кого именно готовилась очередная бомба эсеров. Этот вопрос не давал Владимиру Ивановичу Лебедеву покоя ни днем, ни ночью. Путем сложнейшей комбинации была выманена в Москву из-под полья и арестована известная террористка Серафима Нахапет, самолично отправившая к працам московского оберполицмейстера статского советника Никиту Кондратича Коновалова и частного пристава надворного советника Карима Худайкулова. Пришлось с ней основательно поработать, после чего террористка призналась, что бомба в малом Маломордынском переулке готовилась для покушения на великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора и командующего Московским военным округом, убить которого боевая организация, конечно, с благословением руководства партии социалистов-революционеров, постановила еще полгода назад. А еще Серафима Нахапет призналась, что о готовящемся покушении на его высочество знал его адъютант капитан Владимир Федорович Джунковский, весьма заметный масон одной из московских лож. Лебедев как раз занимался составлением плана разработки Джунковского, когда его посетил Воловцов. Они имели одинаковый чин, коллегский советник, но, конечно, не это послужило поводом к их почти мгновенной дружбе. Оба служителя закона были честны, прямолинейны, и оба, как выяснилось из последующего разговора, склонялись к версии, что убийцей супруги и дочери главного пивовара хамовнического медопивоваренного завода Алоизия Осиповича кара является его младший сын Александр. Второй визит к Лебедеву Иван Федорович нанес 29 сентября вечером. У него оставались в запасе лишь ночи следующий день из недели отпущенной ему окружным прокурором Московской судебной палаты, действительным статским советником Завадским на расследование этого убийства, после чего должно было последовать отстранение его отдела и перепоручение введения расследования другому судебному следователю. Но Воловцов придумал план, как взять убийцу с поличным и привлёк к исполнению этого плана Лебедева. У них все получилось, после чего приятельские отношения мгновенно перетекли в дружеские. 2 октября, как и было обговорено, Иван Федорович снова заявился к Лебедеву. Начальник московского сыска принимал в это время отчет от одного из своих агентов Поэтому Воловцов решил подождать его завершение в приемной. Через четверть часа агент покинул кабинет главного московского сыскаря, и судебный следователь Воловцов вновь предстал перед Лебедевым. — Слушай, у меня такое впечатление, что ты так и не покидал моего кабинета со вчерашнего дня. Глядя на него, улыбнулся Владимир Иванович. Прямо прописался в нем. — Может, в секретарии мои поступишь? «А что, из тебя получится вполне дельный секретарь?» «У тебя уже есть секретарь», — ответил Воловцов. «Судя по настроению Лебедева и по тому, как встретился с карь судебного следователя, вчерашняя просьба, похоже, была исполнена. И у меня к тебе встречное предложение. Давай я тебя в помощники к себе возьму. Знаешь, есть вакансия. А что, малый ты проворный, весьма смышленный. Мне как раз такого не хватает». «Смышленый!» «Проворный!» — густо хохотнул Лебедев. «Что ж, благодарствуйте за приглашение, господин судебный следователь по наиважнейшим делам!» «Ток мы ведь его обдумать малость надать!» Владимир Иванович слепил простецкое лицо и стал похож на деревенского парня. «А клад жалования какой положите, господин хороший!» «Не обижу!» — рассмеялся Воловцов. «Ну я тебя обижать не собираюсь!» Просьбу твою выполнил, хотя, честно признаться, было непросто. Едва успел к твоему приходу. — Так я в тебе и не сомневался, Владимир Иванович. Произнес Воловцов, знал, кому стоит обращаться. — Спасибо, Владимир Иванович, — ответил Лебедев, пододвигая к нему несколько листков бумаги. — Вот отчеты по интересующим тебя личностям. Всего девять человек. Ты маг волшебник. С нотками благодарности проговорил Иван Федорович. Что есть, то есть, этого не отнять кивнул Лебедев и серьезно посмотрел на Воловцова. — Работай, следователь!